Так кончился пятый день путешествия. На рассвете шестого дня Квиллера разбудили пронзительные крики в коридоре и неистовый стук в чью-то дверь. Райкер, сидя на кровати, спрашивал. — Что случилось? — Мы горим? Послышался топот бегущих ног. Квиллер выглянул в коридор, где в дверных проемах появились головы других постояльцев. Хозяин гостиницы промчался мимо них и исчез в одиннадцатом номере, занимаемым Поле и Ирмой. — О, Господи! — крикнул через плечо Квиллер Райкеру. С нашими дамами что-то случилось. Когда он выскочил в коридор, впереди него бежала жена хозяина. Муж крикнул ей Звони констеблю! У одной из приезжих приступ! Звони констеблю! Квилер поспешил к номеру в конце коридора, и у него вырвался вздох облегчения при виде стоящей там в ночной рубашке Поли. Она горько плакала, закрыв лицо руками. Мелинда в пижаме склонилась над одной из кроватей. Что случилось? спросил он, обнимая Полли. По-моему, Ирма умерла, — сквозь слезы проговорила она. Несколько минут назад я вдруг проснулась, и у меня появилось это ужасное ощущение присутствия смерти. Я позвала Мелинду. Поле снова зарыдало. Не выпуская Поле из объятий, Квиллер спросил Мелинду, — Я могу чем-нибудь помочь? Комната наполнилась остальными туристами в ночном белье. — Уведите всех из комнаты и из коридора, пока сюда не прибудут представители власти. Уходите, уходите! Я потом поговорю со всеми внизу. Взволнованные свидетели поплелись в свои номера, переговариваясь шепотом. — Ерма умерла. В чем дело? Кто-нибудь знает, что произошло? Какой ужас! Кто сообщит ее родителям? Это убьет их. Она их единственный ребенок, а они уже старые. Ей всего 42 года. Лайл Комптон толкнул Квиллера локтем. — Как, по-твоему, с ней не могло чего-нибудь произойти на вересковом поле? Постояльцы быстро оделись и собрались внизу, в маленьком зале, где жена хозяина подала горячий чай, бормоча слова сочувствия, которых никто не понимал и даже не слушал. Всех мучил один и тот же вопрос. Что теперь делать? Они услышали, как во двор въехали машины, потом они уехали, и в конце концов в зал вошла Мелинда в халате и шлепанцах, не причёсанная и не накрашенная. Она была бледной и расстроенной. Все замолчали, и она глухо сказала. — Ирма была первой пациенткой, пришедшей в мою клинику, и на самом деле я отправилась в это путешествие ради нее, и я ее потеряла. Когда кто-то задал вопрос о причине смерти, Квиллер включил магнитофон. В этот момент он мог только сочувствовать молодому врачу, пребывавшему в полном смятении. «Остановка сердца», — устало ответила Мелинда. «При таком больном сердце ей ни в коем случае нельзя было взваливать на себя эту экскурсию. Вы ведь знаете...» Она всегда стремилась чем-нибудь руководить и делать все как можно лучше. — Я не знала, что у нее больное сердце, — вздохнула Поле. Она никогда об этом не говорила, а ведь мы были близкими подругами. Она была слишком горда, чтобы признаться в какой-либо слабости, и слишком независима, чтобы послушаться моего совета или хотя бы принимать прописанное мною лекарство. Оно могло бы спасти ее. — Но чтобы это случилось с Ирмой, — воскликнула кэрл Кто бы мог подумать? Она всегда была такой хладнокровной и собранной, никогда не суетилась и не теряла голову, как все мы. Она держала свои чувства при себе, а это не идет на пользу здоровью, — объяснила Мелинда. — Когда наступила смерть? — спросил Квиллер. — Я бы сказала, что около трех часов ночи. Кто-нибудь знает, когда она пришла в номер? — Я не знаю. Я всегда ложилась спать, не дожидаясь ее, так она просила, — сказала Полли. «А что теперь?» — спросил Ларри. «Не знаю. Мне не разрешили подписать свидетельство о смерти», — сказала Мелинда. «Это должен сделать местный врач. Я поставлю в известность родителей Ирмы и сделаю все необходимое». Будучи хорошо знакомым с отцом Ирмы, Квилер вызвался позвонить Хасселричем. «Спасибо. Но я чувствую, что мне надо сделать это самой. Я смогу лучше объяснить, что произошло». «Мы должны благодарить Бога, что вы здесь, Мелинда». Можем ли мы что-нибудь сделать для вас? Ну, хоть что-нибудь? Вы могли бы обсудить между собой, что делать с оставшейся частью нашей поездки? Я улетаю обратно вместе с телом. Констебль сказал мне, что предстоит еще кое-какая бумажная волокита, но не должно возникнуть никаких проблем. Итак, с вашего позволения, я поднимусь к себе и переоденусь. Вы можете остаться здесь и поговорить. Когда Аманда, живущая в другом крыльце гостиницы, пришла и узнала о случившемся, она сказала... Я предлагаю отменить экскурсию и лететь домой. Кто-нибудь поддерживает мое предложение?» Полли возразила с уверенностью в голосе. «Ирма предпочла бы, чтобы мы продолжили поездку. В этом я не сомневаюсь». «Но разве мы знаем, что надо делать и куда ехать?» спросила Лайза. «Все сведения находятся в ее портфеле. Маршрут, письменные договоры, карты и тому подобное. Я уверена, что мы сможем в точности осуществить ее замысел. Поскольку у нас впереди свободный день...» Нам хватит времени на то, чтобы разработать план действий. — Который теперь час в Пикоксе? — поинтересовался Райкер. — Я хочу позвонить Джуниору, чтобы он написал «Некролог». Ему потребуется кое-что разузнать, ведь Ирма была такой скрытной, никогда не разрешала нам рассказывать в газете о ее благотворительной деятельности. В зал начали стекаться постояльцы из другого крыла. — Ребята, почему вы такие мрачные? — спросил появившийся Буши. Уж не умер ли кто? За завтраком участники Бонни скотт тура вяло обсуждали, чему посвятить этот день. Обследовать ли магазины в деревне, понаблюдать ли, как приплывают рыбачьи лодки, переправиться ли на пароме на один из островов или побездельничать в гостинице. Ларри сказал, что прогуляется по холмам и поучит текст своей роли. Аманда решила вернуться в номер и лечь спать. Маквеннеллы объявили, что уезжают и возьмут на прокат машину, чтобы добраться до Эдинбурга. В свое решение они ничем не аргументировали и никто не удосужился спросить, чем оно вызвано. После завтрака Квиллер вместе со школьным инспектором отправился по петляющей дороге в деревню под холмом. — Запомни, Лайл, там, где мы сейчас спускаемся, нам придется подниматься, — предупредил Квиллер. — Мы будем вынуждены лезть на этот холм. — Надеюсь, я не внес свою лепту в ту психологическую нагрузку, которая была у Ирмы, когда выпускал пар насчет шотландской истории и оспаривал ее утверждение, — сказал Комптон. Лайза мне держать мой большой рот на замке, но, черт побери, Ирма выводила меня из себя этими сентиментальными бреднями о романтическом восстании Якобитов и ее обожаемым принце Чарли. Не волнуйся, она была непрошибаема. Ее недаром называли сержантом. Говорят, она командовала теми, кто был под ее началом в обществе помощи престарелым, как армейским батальоном. Они ненадолго остановились полюбоваться мозаикой плоских крыш у подножия холма, изгибом бухты, полный лодок, и островами, безмятежно плавающими вдалеке по Серебристому морю. А сзади возвышались холмы, которые, как альпийские луга, были усеяны овцами и руинами. — Лайл, ты обещал рассказать мне, как овцы захватили Хайланд? — напомнил Квиллер. — Не суди овец строго. Ты слышал когда-нибудь о шотландских чистках? — Только край муха Не возражаешь, если я запишу рассказ на магнитофон? — Пожалуйста. — Как тебе известно? — начал он. Когда восстание было подавлено, систему деления на кланы умышленно уничтожили и жителям Горной Шотландии запретили законом носить килты и играть на волынках. Вместо вождей кланов появились богатые лендлорды, которые стали сдавать клачки земли в аренду мелким фермерам, жившим в хижинах вместе с домашним скотом. Но росла потребность в мясе и шерсти, и крупные лендлорды поняли, что разводить овец легче и припыльнее, чем собирать арендную плату с бедных фермеров. Овцы также могли давать деньги для предпринимателей в Эдинбурге и Лондоне. «Агробизнес в стиле XVIII века», — заметил Квиллер. «Вот именно. К справедливости ради скажу, что не все ландлорды были злодеями. Несколько семей из древних родов всячески старались помочь своим людям, но сочетание перенаселенности с устаревшими методами ведения сельского хозяйства привело к тому, что мелкие фермеры почти умирали с голоду». Что же произошло, когда их вытеснили овцы? Их согнали с земли, запретив охотиться, ловить рыбу и пасти скот. Их жалкие фермы сожгли у них же на глазах. Куда же они пошли? Несчастных обрекли жить в нищете в трущобах больших городов или в бедных прибрежных деревнях. Многих переправили в Северную Америку, но это уже другая история. Судовладельцы использовали их положение, перевозя гремык на дырявых посудинах, набитых до отказа, без достаточного запаса пищи и воды. Зря я завел об этом разговор. У меня поднимается давление.